Глава 33. Дополнительные доклады по результатам бомбардировки показали, что ситуация не столь катастрофичная, какой виделась на первый взгляд, но все равно приятного мало. А главное, что налет мог повториться в любой момент, начиная с завтрашнего утра, и тогда точно все окажется уничтожено окончательно. Непременно повторят, и тогда нам точно отсюда не вырваться, разве что пешком» но потеря мобильности не устраивала Михаила. Много на себе не унесешь, даже с учетом транспортеров и танков. В общем, суворовский поход через Альпы – это последнее, на что он решится, и лишь в совсем уж безысходной ситуации. А таковой она ему еще не казалась, в отличие от штабистов, что фактически тихо паниковали. Собственно, штабисты ему уже предложили уходить налегке, бросив все нажитое непосильным трудом, «До границы со Швейцарией доплюнуть можно, за ночь дойдут. Противник превосходит нас числом минимум втрое. Наверняка американцы дополнительно подтянут артиллерию с боеприпасами. А также танки. Надо уходить, пока можем. Недалеко ведь, там интернируемся». Климов под их напором даже в какой-то момент чуть не согласился. «Вот только это означало, что все зря» и все пойдет почти тем же путем, что ему известен по реальной истории человеческой последовательности. Но это не точно, с учетом того, что у немцев сейчас куда как лучшие условия, чем в известной мне истории, подумал он. Как это обернется для России, пусть и советской? Лучше? Хуже? Как они поступят? Согласятся на мир, удовлетворившись Францией с прочими занятыми территориями? Или потом продолжат давление на восток? Мир, по его мнению, Ленин на фоне разгорающейся гражданской войны все равно заключит не самый выгодный, может, даже еще более похабный, чем тогда. Но сейчас, по крайней мере, есть надежда, что он не вбухает сотни миллионов в германскую революцию и потратит деньги более благоразумно. Не будет германской, вбухают еще в какую-нибудь, итальянскую или испанскую, подумалось ему, и поморщился, как от кислого, ибо в благоразумии оголтелых революционеров он не верил. О революционерах у Климова сложилось самое неприглядное мнение. Фанатики. Жестокие, упертые и непримиримые. Из тех, что видят цель, не видят препятствий. И прут на пролом, не считаясь с потерями, ибо мировая революция все спишет. Причем, промыв себе мозги марксистской идеологии, видят то, что хотят видеть, а не то, что в реальности. Но хуже всего то, что к ним словно паразиты вроде пиявок или глистов, Хорошо замаскировавшись под пылких революционеров, прицепились различные гешефтмахеры, что пользуются этими тупыми и наивными революционерами-фанатиками, не видящих дальше своего носа, дабы вывести побольше золота за рубеж на свои счета и потом жить припеваючи. Ведь на первоначальном этапе эти прекраснодушные революционеры даже не требовали хоть каких-то финансовых отчетов от многочисленных «разжигателей революции за границей» приводили этих деятелей в хранилище, предлагали брать сколько надо и тратить по своему усмотрению. На революционную сознательность полагались. Просто ум за разум заходит от такого отношения. А как же ленинская сентенция про контроль и учет? Климова всегда бесила, что коммунисты свои же собственные догматы не притворяли в жизнь, в том числе про учиться, учиться и еще раз учиться. Никто учиться не хотел так и руководили страной с тремя классами церковно-приходской школы. Так что нет ничего удивительного в том, что ничего при таком подходе у революционеров не получилось. Так что все эти средства так или иначе окажутся разбазарены впустую, а потому надо возвращаться и при этом не голыми и сирыми, а представляя собой реальную силу и взять все в свои руки. Ну и закладка в башке опять заработала, не давая свернуть с назначного ему пути. Климов это понял по какой-то эмоциональной отстраненности, что на него накатило в момент сомнения и осознав, что чем больше будет сопротивляться, тем хуже ему станет. Точнее, он превратится в своеобразную куклу, работающую по заложенной программе, а это могло завести его в совсем уж поганое положение. Как минимум на порядок возрастут потери, ведь программа станет выбирать самые простые решения из возможных, Без всяких лишних хитростей, вплоть до фронтальной штыковой атаки. Мысленно приняв решение пробиваться в Россию с боем при полном параде, его отпустило. Странно, что программа позволяет атаковать американцев, никак не блокируя решение, что нанесут им максимальный урон, подумал Симу. Впрочем, пиндосы тогда никак не могли предположить, что мне придется для достижения их цели воевать с ними самими, да еще в прошлом. Отзвонился Федоров. Товарищ полковник. «Мы готовы совершить налет возмездия?» «Не нужно. Они там вас ждут. Уверен, что на аэродроме установили прожектора, усилили зенитные средства, и я бы на их месте после прошлого раза сильно рассредоточил самолеты и дополнительно подсунул под ваш удар обманки. Так что ваш налет ничего не даст, кроме ваших же потерь. Меня это не устраивает». «Соглашусь. Но что теперь? Совсем ничего не делать?» Они ведь завтра повторят налеты, и мы не сможем их остановить. В лучшем случае с собьем 1 два бомбардировщика и все. От нас тогда точно ничего не останется. Прилетят. Это как пить дать. И вам придется их встретить. И пусть ценой всей своей оставшейся эскадрильи, но на некоторое время задержать и не дать добомбить составы. Но смысл? Не сейчас, так в следующем налете окончательно разбомбят. Смысл я вам обеспечию и в следующий налет если у меня все получится. Бомбы они сбрасывать не станут. Так что хорошенько отдохните и готовьтесь к вылету, Виктор Георгиевич. Кстати, забыл сказать, механики восстановили три самолета. Хоть что-то. Поговорив с возмущенным казаком, Климов собрал штаб и начал раздавать приказы, после чего вернулся в свой вагон и начал облачаться в стиле всяких главных героев американских боевиков категории «Б». Это когда обвешиваются ножами, пистолетами, гранатами, прочим оружием а потом лицо краской марают. Последним пунктом он разве что не воспользовался. «Михаил, ты собрался участвовать в атаке лично?» Застав его за сборами в изумлении и с тревогой в голосе спросила Елена. «Верно», — кивнул он, напяливая на себя поверх бронежилета разгрузку, после чего начал набивать кармашки магазинами к мексиканке. «Почти все солдаты, кроме гвардейцев, перешли на французские скорострелки» а он вместе с гвардейцами пока еще могли себе позволить оставить привычный агрегат. Потом Федорова надо напрячь, но не нашего воздушного казака, а оружейника, смострячить нормальную полуавтоматическую винтовку, вроде СКС, подумал он. Но зачем? Почему? Ты, как командир дивизии, должен руководить всеми действиями из штаба. Полковники, а у тебя скорее генеральская должность, а значит генералы, тем более не водят солдат в атаке. Все так, милая, только в нашем случае ситуация несколько иная. В чем же? Руководить боевыми действиями из штаба, да еще находясь на другом берегу, я не смогу. На месте, возможно, придется быстро корректировать план операции, ибо все случайности не предвидеть. Или, вернее сказать, у нас нет на это времени. Каждая минута на счету, так что придется импровизировать на ходу, это раз. А два? А два? Михаил остановился и посмотрел на Елену тем более, что полностью собрался. За спиной дробовик, в руках мексиканка, на поясе сразу три пистолета, нож, гранаты, кинжал. В общем, Шварценеггер из фильма «Команда на минималках». «А два», — повторил он, как последний штрих напялил на голову фуражку. «Раньше, пока мы являлись частью императорской армии, так и было. Я мог послать солдат в бой и сидеть в штабе, поплевывая в потолок. Только сейчас мы сами по себе» а это уже другие расклады. Я теперь не просто формальный командир дивизии, но и фактический. И в чем разница? Разница в уровне легитимности моей власти. Я не понимаю. Если упрощенно, то я командир лишь до тех пор, пока подтверждаю своими личными действиями право на командование солдатами, что они же мне и делегировали. Слово «товарищ» пока что имеет глубокий смысл, и не выродилось в формальное обращение, за которым пустота, а значит, чтобы оставаться для солдат товарищем, коему верят, а не хреном с горы, я должен время от времени становиться с ними в один ряд, как это делают атаманы у казаков, особенно вот в такие критические моменты. Если я этого делать не стану, то начнется буза. Дескать, полковник загордился, о дворянстве своем вспомнил, простых людей заровню больше не держит, а его Выберем нового командира. И ведь выберут. Есть там несколько лидеров, что могут достаточно быстро взлететь на самый верх. Скорее всего, не обойдется без некоторой распри со стрельбой, и, скорее всего, дивизия разобьется на несколько частей, минимум три, не считая мелких банд до батальона. Но меня вполне могут попросить на выход. Может, даже вперед ногами. Будь осторожен. Конечно. Климов, крепко поцеловав Елену, Вышел из вагона.